Опека и доброжелательная требовательность. ДПТ подразумевает интенсивную опеку пациенту. В данном случае опека подразумевает обучение, ведение, содействие, укрепление и поддержку пациента для стимуляции его способности к научению и изменению. От терапевта требуется желание и некоторая естественность заботы и опеки по отношению к пациенту. Сострадание и чуткость важны при работе с пациентами, которые обладают характерными для индивидов с ПРЛ сочетанием восприимчивости и скованности эмоционального выражения. Без этих качеств терапевт всегда будет отставать от зачастую очень тонких реакций пациента на его утверждения, замечания других пациентов при групповой терапии и внутренние или средовые раздражители. Хотя основное усилие в ДПТ направлено на обучение пациентов идентификации и вербализации эмоций, терапевт, которому не удается, в кавычках, прочитать мысли пациента на ранних этапах терапии, будет склонен считать, что тот намеренно саботирует терапию своими капризами, или что пациент, который на самом деле испытывает страх и отчаяние, проявляет враждебность. Терапевт должен находить баланс между предоставлением необходимой помощи и отказом в предоставлении ненужной для пациента помощи. Доброжелательная требовательность заключается в признании терапевтом потенциальных способностей пациента, подкреплении его адаптивного поведения и самоконтроля, и отказе заботиться о пациенте, В всех случаях, когда он сам может позаботиться о себе, в целом компетентное использование неблагоприятных условий, в данном случае требование изменений, как необходимого условия выполнения желаний пациента, играет очень важную роль. Необходимая характеристика терапевта – способность проявлять некоторую твердость, если того требует ситуация. Диалектическая позиция здесь заключается в том, чтобы одной рукой подталкивать пациента вперед, а другой рукой поддерживать его, чтобы он не упал. Таким образом, опека – это усиление способности пациента. Как я уже замечала выше, рассуждая о пациенте и терапии, баланс заключается в нахождении оптимального сочетания действий за пациента и заботе о пациенте. Чтобы способствовать изменениям, нужно принять и кнут, и пряник.